Глава восьмая. К своему удивлению, проснулась я не очень поздно. Будто сознание мне сказала: "Головышка, отдохнула, деткам спать, а тебе вставать из-за дела". И так запущены. Сначала надо проститься с гостями, потом заняться своими делами. Поднакопилось. И пожар же был, и вообще. Первым удалился дядя Котик. В усадьбу примчалась тройка с колокольчиками. Михаил Второй допил кофе, докушал сайку с маслом и попрощался. Если он и разочаровался своей неудачей, то никак этого не показал. Вроде бы столько трудов, столько риска, и все на смарку. Детей спас другой. К тому же, судя по перешептыванию с прибывшим на той тройке денщиком, Незапланированный перерыв в служебных делах не очень-то понравился начальству. Но к чести Михаила Второго, он искренне радовался, что все обошлось так хорошо, дети живы и со мной. Поэтому я тоже искренне ему улыбнулась и подчеркнула, что говорю до свидания, а не прощай. Он очень явно обрадовался и еще раз заверил, что счастлив за меня и за Лизоньку. Осведомился о здоровье дочери И деликатно напомнил, что надо бы вернуть дядешке лошадь. Передал Ивану Платоновичу свои извинения. Михаил Первый тем временем выспался в сласть, явно не стремясь к встрече с тёской. Потом неторопливо напился чая, убедился, что и его люди накормлены напоины и стал прощаться. Спасены детки. Теперь надо и злодеев поймать. Может, этот его высокоблагородие и правда пользу принес, что дети отдельно от каторжников оказались. Что придет в голову от пятой головушки, если такого в угол загнать, одному Богу ведомо. Где же вы их искать будете? спросила я. В лесах? Нет, сударыня. Сейчас леса так занесены, что ни для какой охоты не годятся, и прятаться там несподручно. Ни не медведи, чай, людишки, хотя и припаршивенькие. Ждать их надо там, куда человек из леса выходит. На постоялых дворах, в деревнях дальних, где их встретить могут. У меня, считайте, в голове карта есть своего уезда и понятно, где злодей крышу над головой найти может. Удачи вам, Михаил Федорович, От всей души пожелала я. Мне, конечно, хотелось бы узнать, что за тайна стоит за этим похищением в приблутных каторжников, верилось с трудом. Но в этих делах я привыкла доверять профессионалам. Сколько раз Миша мой внушал, Дилетанты только путаются под ногами, мешают работе и создают опасные ситуации на пустом месте. Никакой Шерлок Холмсщины. Поэтому я и здесь просто сказала: на всю жизнь я перед вами в долгу и полностью вам доверяю. Бросьте сударыня, усмехнулся капитан-исправник. Работа у нас такая, ничего сверх. Ну, прощайте. И опять знакомая фраза про работу. Верное совпадение то один, то другой, как сговорились. А когда я за завтраком, как бы ни взначай спросила у подававшей на стол Павловны, не было ли весточки от Юстаса Алексу насчёт славянского шкафа, оба глянули на меня одинаково коротко и удивлённо. Как и сама Павловна. Наверняка решили, что барыня от волнений слегка не в себе. И деликатно сделали вид, будто ничего не произошло. Эх. Между тем исправник стремительно сошел с крыльца и уселся в свои сани. Отдохнувшие кони бодро взяли с места. Павловна с неожиданной проворностью рванувшая вдруг следом, едва успела вбросить в руки хорошему человеку сверток с пирогами и зефиром. "Побалуйте себя в дороге, батюшка Барин", крикнула она вслед саням. Я тихо улыбнулась. Батюшка Барин был как минимум вдвое моложе самой Павловны. Но так уж тут принято. В этот день никаких хозяйственных дел все равно не вышло. Сначала проснулась Лиза, и я как подхватила ее на руки, так и не могла отпустить. Она не возражала, сама вцепилась в меня обеими ручками. Кукла Амелька составила нам компанию. Луша и Ариша от меня не отставали, а Павловна, словно квочка, нарезала круги то с плюшками, то с кашками. Тон наравила укутать нас своим собственным платком. А к обеду прибыл дяденька Иван Платонович. На выведенную тут же крыльцу его одолженную лошадь, только рукой махнул, меня быстро обнял, поцеловал в щеку и перекрестил Лизоньку. Ох, беда, беда, едва усевшись за стол и посмотрев на пыхтящий самовар, высказался он. Одно счастье, Бог миловал. Дарюшка-то моя перепугалась насмерть. Ты, племянница, не держи зла на неё за длинный-то язык. Купеческая лезет, всё никак не привыкнет, что ныне она дворянка, должна вести себя подобающе. Ну да, не было бы счастья, но несчастье помогло. Так испугалась жена, что перед иконами поклялась мне зло таило, но не умышляла, и впредь зареклась даже в мыслях пакостное держать. Свои дети чай есть, понимает. Я слушала дядюшку и благодарила судьбу, что вчера не доехала со своим вооруженным эскортом до его поместья и не наломала дров, в смысле, не сломала двери и не устроила скандал, если не драку. В те самые минуты, когда сани с детьми приближались к моему дому, создала бы проблему на пустом месте, да еще с непредсказуемыми последствиями. Со вчерашнего вечера кухня функционировала в режиме барыня в доме. Поэтому дядюшку ожидал настоящий обед с закусками. У меня были интересные импровизации, о которых я гостям дворянам пока не говорила и на прошлые святки никого не угощала. Например, людские щи подогревались в особой толстостенной кастрюле, заправлялись нарезанной и поджаренной с луком солонинкой, а также смесью различных трав. Получилось вполне себе господское блюдо, от которого такой запах шел по всей кухне, что только ходи, да облизывайся. Дядюшка оценила его, и картофель с грибами. Я везла хороший семяной из Нижнего, купив там десять мешков у местных немцев-огородников. А здешний, который по осени взяла у мужика, почти весь решила пустить в еду. И самой вкусно, и дворню с крестьянами приучу. Вон тесто на картофельном отваре для хлеба и пирогов кухарники мои вполне оценили. Дядюшка ел, нахваливал, опробовал одну настойку, другую, повторил, размяк, развеселился, пустился в болтовню. Вообще-то, племяшенька хорошо вышла с этой девкой, как ее. А, неважно. Осталась бы она в поместье, неведомо, как стало бы Дашенька на младенчика посматривать. Да и меня им попреклабы. А так видишь, с глаз долой и из сердца вон. Ну, не то, чтобы совсем из сердца, но ничего и изгладится. Как назвали-то мальца?